Глава девятая. И последняя. Понурый Жиките пришел в Витином свитере. Какая-то из теток, так, седьмая вода на киселе, недавно научилась вязать, и осчастливила Витю одним из первых своих произведений. А попробуй откажись, обида на всю дальнейшую жизнь. Хоть и был этот свитер Вити до колен, и рукава как у пьера болтались, но... Тетка утверждала, что детям надо вязать на вырост. А так, как собирала Витины вещички в дорогу эта самая тетка, свитер попал в сумку. Жакете здорово повезло. Свитер был ему в пору. А самое главное, скрывал драную на спине рубаху и глубокие царапины, обильно залитые селенкой. Первому своему пациенту Витя лила зеленку от души. Свитер черный, лицо Федьки бледное, измученное тревожными мыслями и бессонницей. Ну просто узник какой-нибудь, из темницы сырой. Но вот что удивительно, Федька вообще здорово изменился. Вместо крикливого, вихлястого, неприятного всем глупого, задиристого мальчишки стоял печальный, задумчивый парень. И было в лице его что-то такое... Ведь я никак не могла припомнить нужное слово. Прищелкнула пальцами нужен, ну...» и наконец вспомнила. Перед ней стоял очень поумневший человек. Она еще не знала, может ли за считанные минуты, ну пусть часы, У него ведь несколько часов было, чтобы выкарабкаться из чулана. Может ли так заметно поумнеть человек? Но за то, что Федька поумнел, она бы голову дала на отсечение. А может быть он всегда такой был, да мы не замечали. Может он и кривлялся от того, что не замечали, подумала она. На Андрюху новое обличие Жиките не произвело ровно никакого впечатления. Он только хмыкнул, оттянул на животе Федькин свитер и сразу приступил к делу. «Ты хочешь, чтобы голова богини вернулась туда, откуда ты ее унес?» – резко спросил он. Лицо Жиките покрылось красными пятнами. «Да», – твердо ответил он. «Тогда слушай», – непреклонно продолжал Андрей. Федька сообразил все на удивление быстро. Надо было видеть, как он обрадовался. На глазах его даже слезы выступили. Витя деликатно отвернулась. Р -р «Ребята», – прерывающимся голосом сказал Жиките. Ребята, вы даже не представляете Он махнул рукой Да я, я что угодно сделаю Ведь батю за это Его ведь, его в тюрьму посадить могут И вообще Я же не вор, ребята Честное слово, мне нравится здесь работать Ладно, прервал его Андрей Все ясно, потом поговорим Пошли Он быстро зашагал по крутому склону Потом побежал Федька и Витя бросились в догонку Они бежали, потом переходили на шаг и, отдышавшись, снова бежали. Витя думала об одном – не отстать, выдержать, не отстать от мальчишек. Потом она втянулась, стало легче. За два квартала от дома, где жил Лохматый, под раскидистой старой акацией, остановились. «Отдохнем», – сказал Андрей. «Разговор будет трудный, отдышаться надо». Витя прислонилась к шершавому стволу дерева, подняла глаза. Акация тонко трепетала своими листочками – И когда глядишь на эти нежные полупрозрачные листочки, про них и не скажешь листья, становится понятно, зачем у этого дерева имеются еще и длинные острые колючки. Для равновесия, наверное». Мальчишки о чем-то шептались. Витя прислушалась и уловила последние слова, сказанные Федькой. «Сами справимся». «Нет, все вместе!» Громко и резко, как отрезал, ответил Андрей. Витя сделала вид, что ничего не поняла, но про себя усмехнулась. «Федька-то заботится». Чудеса. Только Андрюха знает, что я все равно пойду. К домику Аркадия Витальевича, он же Лохматый, он же Покровитель Искусств, подошли незаметно, вдоль забора. Отворили калитку и уже не скрываясь вошли во двор, поднялись на резное крылечко. Андрей громко постучал. Никто не ответил. Ребята тревожно переглянулись. Федька изо всех сил, так что стекла в окнах задребезжали, грохнул кулаком. Дом молчал. Отчаяние охватило Жеките, он вновь забарабанил кулаками, потом повернулся к двери спиной и несколько раз саданул в нее каблуками. Тишина. Зловещая какая-то. Будто притаился кто и не отворяет, подсматривает незаметно за ребятами. «Неужели ушел? Уехал гад!» – чуть не плача прошептал Федька. Андрей молчал, и по его лицу Витя поняла, что он что-то обдумывает, что-то важное. Витя проследила за Андрюхиным взглядом и увидела, что тот смотрит на открытую форточку во втором от крыльца окне. «Ты что?» – испугалась она. – «Этого нельзя!» Андрей понял, что Витя догадалась о его мыслях. «Без богини мы отсюда не уйдем», – твердо заявил он. «Пусть это неправильно, пусть нельзя, но надо лезть в дом. Вряд ли лохматый тыскает нашу находку с собой. Он ее в доме где-то припрятал». «Правильно!» – тотчас отозвался Федька. «Надо залезть и взять. Он-то, как ее сам получил, обманом? Ведь выманил? Надо лезть в форточку!» «Ни ты, ни я в форточку не пролезем!» – тихо проворчал Андрей. «Ребята!» – впервые Витя испугалась по-настоящему. «А вдруг там нет ничего, а он придет и застанет? Скажет жулики!» «Не скажет!» – усмехнулся Андрей. «Он сам жулик, а мы-то нет. Жулики – это когда для себя тащат, чужое». «А мы свое, и для всех!» Витя покачала головой. Опять этот тихоня успел все продумать и найти убедительные слова. И все же она чувствовала, что-то они делают не так, как надо. Но теперь уже поздно было отступать. Андрей и Федька выжидательно глядели на нее. Оба хмурились. Витя отчаянно махнула рукой. «А, будь что будет, я залезу, потом окно открою. За мной влезет Андрей, а ты же, Ките, стой на улице!» Как только подойдет к дому Аркадий Витальевич, свистни два раза и попытайся его остановить. Ты его сразу узнаешь, он огромный, лохматый, и еще трубка у него в зубах. Так как же я его остановлю, с недоумением спросил Федька. Ну ты ему скажи, так, мол, и так прислал отец Геннадий Савельевич, срочно, сию минуту зовет к себе. Ну понял, понял, Федька дернул подбородком, но было видно, что стоять на улице ему очень не хочется, а хочется быть со всеми. «Ну и молодец, что понял», – одобрил Андрей. «Давай-ка, подсади ее мне на плечи». Он чуть пригнулся и отставил назад ногу. С помощью Федьки Витя мигом оказалась у Андрея на плечах. Теперь раскрытая узкая форточка была ей на уровне груди. Витя просунула туда сперва руки, потом голову и ужом вниз головой, перебираясь руками-парами, скользнула вниз». Ребристое дерево больно проехалось по вам, обдирая под джинсами ноги, но руки уже уперлись в подоконник, и Витя мягко кувыркнулась в комнату. Хорошо еще, что пол был выстлан толстым пушистым ковром, он смягчил удар. Но ну и упав на ковер, Витя очень чувствительно ушибло плечо. Сразу вскочила, не оглядываясь, рванула шпингалет и распахнула окно. Стремительно сиганул к ней Андрей. Обернулся к Федьке. «Давай на свой пост! Живо!» – приказал он. Жеките, нехотя, ворча... Побрел на улицу. Первым делом Витя и Андрей внимательно огляделись. Комната была просторна, мебели мало и расставлена она со вкусом, как показалось Вите. В такой комнате, наверное, приятно было бы жить. В нее вели две двери. Одна была заперта, другая соединяла ванную с комнатой. В ванной у стены стояло несколько толстых потемневших досок. На внешней доске тускло мерцало позолота еле угадывалось чье-то лицо. Это были иконы. В углу на стуле стоял пузатый саквояж. Головы не было. Снова зашли в комнату, внимательно огляделись. Андрюха раскрыл платяной шкаф, осторожно, стараясь ни к чему не прикасаться, осмотрел его. Нету. Нет богини и все тут. А больше в комнате прятать-то было негде. Андрей решительно прошел в ванную, приподнял саквояж. Тяжеленный, сказал он и расстегнул застежку молнию. На самом верху Завернутая в прорвавшуюся во многих местах газету лежала голова. Андрей развернул газету, и Витя тихо ахнула. Ничего похожего на голову античной богини. На ребят глядело страшное, грубо вылепленное из гипса безглазое лицо. Разинутый рот, вместо волос толстые извивающиеся змеи. «Медуза Горгона!» угадала Витя. «Фу, это какая!» прошептал Андрей. Она вообще-то и должна быть страшной, сказала Витя. Все, кто на нее глядели, от ужаса, при превращались в камень. Хе, ну, мы-то не превратимся, усмехнулся Андрей. Может, потому что слишком она новенькая? Ты смотри, вон гипс еще сыроватый. Он непочтительно колупнул ногтем нос горгоны. И в этот миг раздались два пронзительных свистка с улицы. От неожиданности Андрей уронил медузу горгону на кафельный пол. Раздался глухой удар и страшная горгона раскололась, как скорлупа ореха, а под ней, как прекрасное ядро, открылось задумчивое, живое, неповторимое лицо античной богини. «Вот она! Он ее замаскировал этой дрянью!» вскрикнул Андрей. А Витя опустилась на колени, бережно взяла в руки мраморную голову, покрытую чем-то жирным, чем-то вроде вазелина. «Это чтобы гипс не прилип», — успела подумать она. И в тот же миг с треском распахнулась дверь. Ребята оглянулись. В дверях стоял разъяренный Аркадий Витальевич. Лицо его было багровым, волосы растрепались, здоровенные кулачищи медленно сжимались и разжимались. «Ну что, гаденыши, пронюхали!» – прохрипел он. Втянув голову в плечи, целясь ею в живот Лохматова, метнулся вперед Андрей. И тут же от жесточайшего удара с грохотом полетел в угол и там затих. Витя осторожно положила мраморную голову на стул и вытянулась в струнку. «Вот так повелитель искусств!» – звонко сказала она. «Да вы просто подлец! И не очень-то расходитесь! Сюда едет мой отец, и не один!» Аркадий Витальевич вздрогнул, резко обернулся к ней. Он побледнел. Витя чувствовала, что ее лицо горит. Кровь дробными молоточками стучала в висках. «Вы подождите немного, он скоро здесь будет!» Нету, ждутки. Ждать я, простите, мадмозель, не могу!» – сквозь зубы проговорил Аркадий Витальевич. Он разом обхватил все доски икон, вынес их в комнату. Витя взяла голову и прижала к груди. "Не отдам", крикнула она. Но покровитель искусств молча рванул Богиню, сильно толкнул Витю, и та полетела прямо на Андрея. Тот стонал. "Посидите голуби тут, некогда мне с вами возиться", и Аркадий Витальевич вышел из ванной. Витя тут же вскочила и со разбега бросилась на захлопнутую им дверь бесполезно. Поднялся, покачиваясь, Андрюха. Под глазом его растекался здоровенный фиолетовый синяк. «Вот и добыли голову сами», — горько прошептал он. И тут они услышали голос Федьки. Тот вопил во всю мочь. «Здесь он! Здесь собака! И ребята там! Константин Николаевич!» В комнате что-то загрохотало, резко хлопнула какая-то дверь, и буквально через минуту затряслась другая в ванную. Витин отец так рванул ее, что чуть с петель не сорвал. Он бросился к ребятам, ощупал их, И тут впервые Витя увидела у своего отца смертельно перепуганные глаза. За его спиной стоял внешне спокойный, собранный Станислав Сергеевич. «Где этот тип?» – спросил он Андрея. «Убежал! Через эту дверь, наверное!» – проворчал Андрюха и показал на вторую дверь в комнате. Он старался повернуться к отцу так, чтобы не было видно подбитого глаза. В распахнутое Насте шакно влезли два милиционера, за ними – печальный жакете. На полу лежали упавшие иконы, на столе – Прекрасная голова античной богини. Видно, покровитель искусств решил, что собственная шкура дороже. «А я ведь вспомнил этого типа», – сказал Витин отец. «Он сильно постарел, но еще на вокзале показался мне знакомым». «Капитан», – обратился Станислав Сергеевич к одному из милиционеров, – «надо перекрыть все выходы из города. Здесь орудовал старый рецидивист, мы его знаем, с 46-го года знаем. Я с Генкой, то есть с Геннадием Савельевичем, разговаривал». И он напомнил, что это за тип. Капитан присвистнул. «Сделаем», – деловито сказал он, и тут же исчез с напарником. С ними исчез и Станислав Сергеевич. «Что ж ты не задержал, Лохматова?» – спросил Андрюха у Жиките. Федька нахмурился. «Он на такси приехал и сразу увидел раскрытое окно. Я только свистнуть успел. Он и дверь отпирать не стал, в окно прыгнул. А я домой со всех ног. Я же знал, где сейчас Константин Николаевич. Вот, привел». «Вовремя!» – серьезно ответил Андрей. «Ты просто молодец, Федька! Ты умница!» Витя обняла Жеките за плечи, и тот болезненно поморщился. «Что, больно?» – забеспокоилась Витя. «Извини!» «Да какая там боль?» – отозвался Федька и прошептал. «Батя вот! Как с батей будет, не знаю! Только нам с ним вместе не жить!» Несколько дней спустя на желтом песке пляжа под яростным солнцем лежали трое – Витя, Андрей и Жеките. Витя и Андрей были счастливы. Они ехали к Новому морю, открывать неведомую легендарную страну Диаскурию. Мама прислала категоричную телеграмму. Немедленно высылай ребенка, не могу я больше без Витьки, пусть приезжает с Андреем, море теплое и голубое. «Везет же людям», – сказал папа, прочитав телеграмму. «И море голубое, и Диаскурия на дне». «Эх, поехал бы я с вами, ребята, да куда ж денешься от нашей богини!» Папа подмигнул ребятам и показал глазами на мрачном жакете. И убежал по своим делам. Витя и Андрей весело переглянулись. «Ты что это нос повесил, Федька?» – сказал Андрей. «Ты гляди, как вокруг здорово! Море зеленое, небо синее, обрывы рыжие, красота!» «Дурак ты, хоть и умный!» – вяло ответил Федька. И море мутное, и небо белесое, и обрывы осыпаются. что мне это веселиться-то? Вы уедете, а мне куда? Общежитие искать или комнату, или на работу устраиваться? А я к вам привык, мне у вас нравилось. Эй, да что говорить, сытый и голодному не товарищ». Витя и Андрей прыснули. «Сказать ему Андрюха?» – спросила Витя. «Ну не стоило бы, раз у него море мутное и небо белесое и вообще». «Ну да ладно, скажи!» – величаво разрешил Андрюха и почесал загорелый дочер на живот. «Ты ж с нами едешь, Жиките! Мне папа вчера сказал!» – выпалил Ловитя. «Ты в маминой экспедиции мотористом работать будешь!» Федька подпрыгнул, будто на него капнули расплавленным баром. Не знал еще, верить или нет, уставился на приятелей, внимательно заглянул им в глаза и сразу понял, что они не шутят. Такие у них были глаза, и такое важное это было дело!» Федька завопил на весь пляж и принялся отплясывать непонятный танец. Потом он попытался сделать сальто, нелепо вскинул длинные ноги и шлепнулся на песок. И сам первый захохотал на своей неловкостью. Хохотали все трое, пувыркались, возились, поднимая тучи песка. Со стороны могло показаться, что они с ума посходили, но просто в них бродили нерастраченные силы, и радость, и счастье, и расплавленное солнце в крови. Впереди было новое прекрасное море. Новые люди. Новое, полное приключение жизни.